Глава 42, в которой Елена узнает то, что давно следовало. Елена Валентайн. Свежий воздух и не только. Герберт рассказывал ровно и неторопливо. Но это нисколько не убеждало Фавиа степениться. Елена разрешила снять с мопса поводок, чтобы он описывал круги по полянке, что-то подсказывало ей, что он не бросится на утёк. Собака показала себя довольно разумной, просто излишне энергичной в силу своего возраста. Наблюдать за любознательным щенком куда спокойнее, чем глядеть в глаза демону. В них отражались деревья, большими смутными тенями, а еще всполохи дальних костров. При этом Герберт не проявлял признаков агрессии и какого-либо физического интереса. Он прислонился к дереву в полутора метрах от нее. Бесконечные войны привели к тому, что выживали сильнейшие. Дети почти не рождались ни у нас, и ни у них. Люди занимали то один Срединный мир, то другой... В зависимости от того, какая из сторон побеждала и какая территория становилась пригодна для жизни. В том, чтобы они выступали преградой, были заинтересованы обе расы. Со временем в некоторых мирах с магическим потенциалом люди перехватывали силу. И однажды они вступили в чертоги с пограничной стороны, разумеется, и перебили уцелевших после битвы Светлых Воинов. Семейств там не было. Это стало толчком к тому, чтобы и верхние, и нижние серьезно задумались. «Подожди, с чего бы людям нападать на ангелов?» «Они хотели забрать какие-то ценные вещи, получить технологии, но это же неразумно. Кто еще даст защиту от бесов?» Герберт рассмеялся. Елене показалось, что в ответ с дерева сорвалось несколько шишек, а белка легко перемахнула на соседний платан. «Те, кого ты называешь ангелами, выкачивали из вас энергию. Им требовалось много, потому что в бою они исчерпали весь свой потенциал. Пресветлые корчат из себя гуманистов. У них прописаны равные правила для всех рас». Но когда ходят до дела, то существует лишь одна. Мы же изначально признаем только свою. Ты хочешь сказать, что люди были добычей не только демонов? Но история Мидиуса и многих других миров была написана уже после Третьего мирного договора. Между прочим, уже трехстороннего. Присветлые окончательно закрепили буферный статус человеческой расы и обязались обеспечить ей условия в нейтральных мирах, приближённые к чертогам. Демонам такое не удалось бы. Под сердцем бездны можем жить только мы. Я всё к тому, что пока у людей не отросли зубы и когти, их тепло забирали почти без сопротивления. Солнце уже достаточно нагрело травку и пенек, на котором она сидела. Но Елене стала зябка, как будто ледяные щупальца ухватили ее за лодыжки. Но он же сам сказал, что у них там жерло, жара. Моя проблема заключается в другом. Рядом со мной демоны теряют голову. Этвуд предлагает руку и сердце. Бельфагор забывает об их дружбе и требует... Я так толком и не сообразила, чего именно... Вокруг появляются доброжелатели не люди, которые предупреждают, что я в смертельной опасности. Боюсь, что вы не увидели части схватки, которая развернулась незримо. Она скрыта от вас, и даже от Милорда Арбаса. Из-за этого он так сильно нервничает. Вам же объяснили, что вы источник, который усиливает любого демона, но он же способен надолго утолить нашу жажду. Эта потребность сжигает собратьев изнутри, мешает существовать. В глубине души каждый мечтает вернуться обратно в вечный огонь, из которого мы вышли. Глава Елены закружилась. Выходят, демоны саморазрушительны по своей природе. Чего удивляться, что информации об этом нигде нет. С момента встречи с Этвудом она тайком искала все более-менее достоверные труды об этой необычной и такой могущественной расе. И слов Герберта также следовало, что риски для девушки возрастали еще больше. «Мне не спастись? Одного не пойму. Почему до 23 трех я вела тихую размеренную жизнь? Никому не была нужна?» Дворецкий сложил руки на груди, и Фави выбрал именно этот момент, чтобы начать тереться об ее ноги. Оба смотрели на нее, Из темных очей демона исчезли, пугавшие ее вспышки. «Опасность велика, леди. Я не хотел бы ее преуменьшать. Но это не значит, что вы обречены. Если вы будете принадлежать одному демону, то не сможете напитать других. Ваша теплая, светлая аура останется при вас, чтобы менять мир и окружающих. Если, конечно, ваш э, демон не станет вас трогать». «Так, Герберт, ты начертил еще более сложную головоломку. Как понимать, принадлежать демону? И если я ему принадлежу, то почему он меня не тронет?» Она прижала руки к вискам. «Я чувствую себя так спокойно рядом с Энтони. Но это же обман. Если он сорвется, то утолит свою жажду так же, как и любой другой. Мне надо бежать. Автор письма был прав. Это тоже вариант. Уйти туда, где нет ни одного беса». Но, во-первых, такой мир сегодня найти крайне сложно. После войны мы расселились очень широко, не всех устраивают порядки бездны. Во-вторых, вы интересны светлым, как источник воздействия на темную сторону, как мощнейший светоч в конце концов. И, в-третьих, рядом с господином вы в полной безопасности. Наш принц не испытывает жажды, которая терзает его соплеменников. «Арбас принц? Но как?» «Лорд — наследник трона бездны. Единственный, насколько я знаю. Он у нас особенный, идеальный, если можно так выразиться. Его собственного огня ему хватает, и нет необходимости тянуться к горнилу». «Подождите, Герберт, кто позволит наследнику жениться на обычной человеческой девушке? Пусть я даже Светоч, Источник, или как там правильно? Владыка, конечно, не даст разрешения. То, что вы Светоч, — это крайне важно, но он найдет для вас другое применение. Зачем согревать демона, который в этом не нуждается?» «Но почему Вирджиния...» Она заметила, как лицо Герберта недовольно вытянулось. «Простите, леди Вирджиния не выражает недовольства, а наоборот. Спасибо. После свадьбы с милордом называйте хозяйку как угодно на здоровье». Леди Вирджиния ненавидит владыку. Счастье двух ее мальчиков для нее важнее всей бездны, а то и двух-трёх. Герберт оторвал спину от ствола, давая понять, что беседа окончена. Фави подбежал к нему и стал подпрыгивать и тянуть за штанину дальше на дорожку. «Последний вопрос. — взмолилась Елена. — И правда последний. Почему демоны относятся ко мне настолько по-разному? Лифтер в отеле вел себя по-отечески. Вы тоже утверждаете, что не нападете. Должна ли я бояться леди Этвуд или юного Эдриана? Очень просто. Не все мы испытываем жажду. Если сердце демона исполнено любви, а такое случается, то оно уже наполнено огнем до краев. К тому же демоны нижнего ранга, как правило, служат под клятвой. Долг тоже не оставляет простора для жажды. Он зашагал вперед, не оглядываясь. Елена и Фави последовали за ним. Девушка так и подмывала узнать, что сработало в его случае, любовь или долг. Но гордая прямая спина не располагала к вольностям.